Эпилог. Лондон, 29 июля 1899 года. Суббота. На этот раз они сидели в клубе «Биффитер» вдвоем. Я ознакомился с вашим докладом, Ян. Тихо, но веско проговорил пригласивший его лорд. Печальный итог серьезной карьеры. Сеть фактически разгромлена. Вам самому в столице русских, да и в крупных городах лучше не мелькать. Вы уверены, что все ниточки обрублены? Уверен. В Петербурге мои люди опросили свидетелей, а в Сегеже для отпевания Станислава пригласили Сенца. Удалось с ним поговорить. Да, все мертвы. Ян помолчал и глухо добавил: "Но к ним попали мои архивы. Разумеется, я их кодировал, но на кого я работал, они все равно поймут." Оставьте, Ян. Русские давно прекрасно знают, что мы ведём с ними великую шахматную партию. Да и вам мы там замену, конечно, подыщем. А сейчас для вас есть другое дело. Этот американский Фред Морган слишком уж активно вцепился в наши канадские активы. Да, официальный Вашингтон называет нас союзниками, но их бизнесмены неразборчивые и жадные. если они увидят, что Канада дает слишком большой куш, могут попробовать сыграть в старую игру и увеличить число своих штатов. Вы же знаете, они уже не раз пытались прибрать Канаду к рукам». «В чем моя роль?» — спросил Ян. «Мы зеркально отразим операцию Шифа против Оранцова. Шиф подослал к русскому Мэйсона, а мы пошлем к Моргану вас». Представите себе редким знатоком секретов корпорации Воронцова. Предложите совместно вести бизнес, а в нужный момент мы подсечем и все активы перейдут к нам, и заработаем, и Канаду от посегательств твоианки сохраним. Тут лорд усмехнулся и добавил: а Шифу будет проще мотивировать своего агента. Мистер Мейсон работает не за деньги, у него главный мотив личная неприязнь. Элегантно оценил комбинацию Ян, прощаясь с фамилией Бергман. Но есть один нюанс. Я не так уж много знаю о бизнесе Воронцова, и мои знания стремительно устаревают. Не волнуйтесь, Ян. С нами и поделится Элайя Мейсон. Когда мы ему объясним, зачем, начнет делиться. Нью-Йорк, десятая октября 1899 года, вторник. Разнос есть разнос, даже если он проводится мягким тоном без оскорблений и личных выпадов. Лайв впервые попал в кабинет Джейкоба Шифа, великого и почти всемогущего. Не мог знать местных нравов, но по поведению секретаря и помощника можно многое понять о настроении их босса. Мистера Мейсона встретили корректно, но предельно сухо. Заставили ж ждать в приемной почти четверть часа, хотя он пришел точно к назначенному времени. Не изменились и не предложили ему ни кофе, ничего покрепче. А хозяин кабинета, выслушав короткое сообщение Мейсона о достигнутых результатах, ответил сухим благодарю и тут же начал преувеличенно эмоционально расхваливать этого репортерушку Эзекию Смита. «Ах, как много тот заметил, какие интересные детали раскопал!» «Мистер Шиф, я человек прямой и люблю прямоту. Если вы хотели сказать мне, Элай этой жидко обгадился, я не смогу ничего вам возразить. Но вопрос состоит в другом. Хотите ли вы продолжить наше сотрудничество, или я вас окончательно разочаровал?» Шиф с любопытством глядел на эту попытку бунта со стороны Мейсона, но молчал. Элайя продолжил: "Если верен второй вариант, если вы готовы дать мне еще один шанс, а я не вижу, зачем иначе вам было тратить на меня время, то давайте перейдем к делу. Еще один шанс, Элайя", раскрепил банкир. "Следующая ошибка приведет к пересмотру условий соглашения". И вперифвзор в Мейсона уточнил: "Это вам понятно?" Мейсон обошелся кивком. Тогда слушайте. Времени осталось мало. Меньше чем через год мы ожидаем очередной кризис в промышленности. Особенно он заденет Европу, но и Америке достанется, будь здоров. Так что наша с вами задача – дать этому Воронцову как можно больше кредитов. Залезть буквально во все его дела, и когда он разорится, его бизнесы перейдут к нам с вами. Евреев в России не любят и притесняют. Поэтому номинально к вашей корпорации. У вас есть вопросы? Два. Первый откуда вам известно, когда начнется кризис? Шив улыбнулся. Хороший вопрос, Элайя. Видите ли, умные люди веками следили за погодой, и теперь у нас есть множество примет, позволяющих предсказывать засуху или дожди, жару или стужу. Потом в помощь для этого появился барометр. Так вот. Банки веками следили за финансовой погодой, а затем появился барометр биржевых котировок. Но ведь приметы могут ошибаться. Не получится, что мы лишь поможем Воронцову. Мы можем и ошибаться, но к кризису, по нашим данным, готовятся наши британские друзья, — Шиф снова улыбнулся. А в их случае верна поговорка. Лучшие прогнозы – результат тщательного планирования. И да, кстати, они настолько уверены в своих прогнозах, что посылают к вашему зятю своего человека с миссией аналогичной вашей. А какой второй вопрос? Он только что отпал, сэр. Санкт-Петербург, двадцать девятое февраля тринадцатая марта тысяча девятьсотого года, вторник. Господа и очаровательные дамы, разумеется, я прошу у вас всех поднять бокалы и подойти поближе. У меня созрел тост. Давайте выпьем за сегодняшний день, за день, который меняет многое, за день, которого нет. Услышав в ответ недоверенные возгласы значительной части присутствующих, я усмехнулся и повторил: «Выпьем, а то игриста я выдохнется. Выпьем, и я все объясню». Но, разумеется, гости не стали спорить. По себе знаю, трудно спорить с энергично уговаривающим тебя миллионером. А уж если дело происходит в его собственных апартаментах на Миллионной улице, то спорить еще труднее, уж поверьте. Особенно если этот миллионер Юрий Воронцов. Вот и сейчас никто не возражал, что блюда на фуршете предлагаются в основном армянские из недавно открывшегося напротив ресторанчика У Карина. Да, мы с моей Натальей наконец смогли въехать в квартирку, право на аренду которой я выкупил еще по осени. Ну как квартирку? Скромные по местным понятиям, двенадцать комнат, большой зал, кухня и кладовки прилагаются. Ударили по рукам с прежними хозяевами мы еще в ноябре, но ремонт, закупка обстановки и перерывы на зимние праздники в итоге на восьерея мы исправляли только сегодня. А вот ресторанчик Карен открыл раньше, и не только он. По другую сторону открылись бани и прачечные семье Фань. Бизнес, ну как вам сказать, для них может и бизнес, а вот для нас Наталье залог безопасности. Это Артузов придумал, а Семенский одобрил. Теперь вокруг постоянно бегают несколько мальчишек посильных, которые заодно и присматриваются, не отирается ли кто посторонний слишком долго, нет ли ненужного внимания. После осеннего нападения мы активно дули на воду. Да, господа, сегодня в России последний день зимы, двадцать девятое февраля. Это и есть день, которого нет, потому что в нынешнем одна тысяча девятьсотом году в большинстве стран мира год невисокосный. Именно это отличие и увеличил разницу между нами еще на один день. Да, господа, Россия продолжает отставать. Большая часть присутствующих заворчала. Элайя Мейсон, которому симецкий переводил все мои слова, напротив, демонстративно поднял большой палец и поощряюще улыбнулся. Но я предложил выпить за этот день по иному поводу, а именно за то, что мы все здесь собравшиеся делаем все, чтобы это отставание начало сокращаться, а затем его вообще исчезло. Вот тут одобрительно загомонили и заулыбались все. Мистер Мейсон, я отсалютовал ему бокалом. Помог нам найти финансирование не только на строительство железной дороги до Обозёрской, но и профинансировать строительство трех газов на реке Кем, а также многих других проектов, например освоения железорудных месторождений Кемского уезда. Ну еще бы, похоже, мистер Якобшив, прослушав его отчет о поездке и сравнив его с репортажами Эзике и Смита, крепко вставил бывшему строительному магнату. Мэйсон-то со мной даже половины реализуемых мной проектов не обсуждал, просто пропустил. Так что потом он уже скопом подписался на многое предложенное и без обсуждения. Господин Хьюпинен начал строить первую в своей жизни дорогу самостоятельно. Я отсультовал следующему тостуемому. И по всем отзывам делает это настолько успешно, что уже к сентябрю железная дорога дойдет до нашего Беломорска. Разумеется, приехавшие с Фаньваем китайцы торговались отчаянно за каждый лянь серебра и за каждую винтовку для революции. Но сама идея менять отступников на винтовки для революционеров нравилась им все больше. А еще больше старшим братьям и Гонконнской триаде нравилось, что деньги начинают делать деньги. Сеть китайских прачечных с моими стиральными машинками с сумасшедшей скоростью ползла по миру. Правда, порошок был синтетический. И из-за этого, дорогой, средства из натурального сырья не годились, слишком уж обильная пена получалась. Вот и пришлось мне пока схему повторного использования применять. Ну да ничего, со временем и порошок удешевим. А уж как китайцам понравилась система птицеферм с полным циклом подготовки кормов? Местные, как правило, брезговали разводить червяков и моллюсков, добывать и сушить водоросли, но все это позволяло серьезно уменьшить расходы зерна на выкармливание птицы и повысить яйценоскость. А значит, удешевить мясо птицы. Но дешевле всего оно обходилось там, где были излишки зерна, то есть в России. Так что и мы на этом зарабатывали, ведь наш банк Норд был совладельцем. В общем, в этом году и хоккейные резко усилили нажим на китайцев-христиан. Причем даже не только православных. Понятно, что не только ради денег, но ведь когда за правое дело еще и хорошо платят, это резко мотивирует к усердию. А Триада, напротив, распустила слухи, как хорошо поуехавшие устраивают себя на новой родине. И что интересно, не очень-то при этом и врала. Первые доходные дома были заселены к новому году и продолжали вводиться в строй. Так что в результате всего этого рабочих настроек у нас становилось все больше. Правда, моста через реку Вых пока нет и не предвидится. Грузы водой возим, а с лета будем еще и по плотине узкой колеей пропускать. Кстати, пообщавшись с важными людьми, приехавшими из Фанваем поближе, я умерил свой скепсис на тему их революционности и высоких стремлений. Деньги они ценили, понимали им счет, но не менее охотно поддерживали и беседы о прогрессе, развитии экономики, борьбе с иностранным давлением. Правда, самым больным для них был национальный вопрос, особенно для представителя газеты Джун Гажибау по имени Сунь Джуншань. Он настолько заинтересовался моими рассказами о том, как я решаю эти проблемы у себя на стройке, что даже попросил организовать ему возможность летом проехать с собой тем местам посмотреть лично. Пришлось обещать. Все же китайцы сегодня составляют почти треть моих рабочих, и я окрово заинтересован, чтобы их число только увеличивалось. Господин Тищенко, да, Олег Викторович в этом году даст нам ток с первого агрегата нашей газ. Примечание: сроки ввода всех газ и их агрегатов от начала строительства взяты с реальности, поправкой на перерывы из-за войн. А поручик Семецкий защищал свободу буров от тирании ангелийского империализма. Присутствующие одобрительно зашумели. Англичан в современной России большинство не любило. А бурам сочувствовали почти по всему миру. Сам Семецкий отразил сложную гамму чувств. С одной стороны, он, да, воевал. Опробовал новое оружие, новую тактику. Многому, как я понял, научился сам и собирается научить своих людей. Только вот вскоре после отъезда его группы на родину англичане перешли в решительное наступление и теснили Буров по всем фронтам. Господин Байков экспериментально подтвердил, что в так называемых точках Чернова скачкообразно меняются геометрические размеры стальных изделий, их электропроводность и даже плотность. Так что можно смело сказать, что Россия в его лице серьезно продвинула вперед науку о стали. С чем я и поздравляю всех присутствующих. Бесценный Евгений Александрович, тут я отсалютовал Гребиневичу. Своими электрическими подъемниками освобождает массу рабочих рук. Целые бригады грузчиков заменяются одним подростком или даже слабой женщиной. Кстати, правда, женщин у нас работает очень много, настолько, что лидеры российских феминисток или как их здесь и сейчас называли сурфражисток. Начали призывать эмансипированных женщин переезжать в Беломорск. Тем более, что он где скоро станет самым передовым городом мира, и эмансипированные женщины и девушки охотно ехали, не только ради идеалов, но и просто ради работы. Артусов меня просветил, как местные бабы порой просто дрались за возможность получить работу. Реально дрались друг с другом, с мужиками до крови беспощадно. А тут надо было только переехать. И нет проблем. Работай». Впрочем, сей час я продолжил о другом. И к тому же он обещает в этом году начать выпуск электрических тракторов. Еще бы ему не пообещать. Я его к этому подталкиваю, как могу. Понимаю, что тракторок выйдет слабый и с малой дальностью пробега от зарядки до зарядки, да и к тому же колесный. Но нет тут пока настоящих гусениц. Вернее, гусеницы-то есть, но долговечность у них меня не устраивает абсолютно. А мне даже представить к этой теме никого. Людей не хватает даже больше, чем времени. Господин Лускоев принял мое предложение о наладить на Рижском вагонном заводе выпуск двигателей внутреннего сгорания. Только до конца этого года он намерен выпустить более трех тысяч двигателей. Господа, вдумайтесь в эту цифру. Разумеется, я промолчал о том, что большая часть этих двигателей будет для бензопил и лодок, то есть мощностью в единицы лошадиных сил. Но ведь будут выпускаться и движки для самоходных барж, для автомобилей и других серьезных дел. Морис Григорьевич нашел по моему описанию в Германии подходящий двигатель типа Звезда, правда одноцилиндровый. Я обещал Коси не показать действующий пятицилиндровый движок. Это хорошо. Я в этом году еще и установку по изомеризации бензина запускаю. Буду из прямогонного с его октановыми числами около сорока-сорока пяти получать девяностой, а со всякими там добавками и пересадками спокойно выйду на сотый. А авиация, как я помнил, для сту октанового бензина самый лучший потребитель, по крайней мере до появления реактивной авиации. Ну и Сандра будет чем-то шефствовать, что тоже хорошо. Нет, отношения у нас после того боя и так отличные, особенно после того, как я поделился с ними не только результатами разведки и месторождения у озера Кентоки, но и акциями. Права была Натальи, не стоит жадничать. Работы предстоит прорыва. Разрешите, Юрий Анатольевич, мне сделать объявление. Вступил Менделеев. Спасибо. Итак, господа, имею честь объявить, что по моему ходатайству руководством нашего университета принято следующее решение: в порядке исключения за честь Варнсова Юрия Анатольевичу его работы по определению заряда электрона и открытии протона. Тут он повысил голос: в качестве сдачи выпускных экзаменов химического факультета нашего университета экстерном. Поздравляю вас, Юрий Натальевич. Уверен? Вы еще прославите отечественную науку. Чуть позже мы сидели узким кругом: я с женой, Мейсон, Менделеев, Семецкий и Чернов с Байковым. Всех их я специально попросил задержаться. А теперь и у меня интригующее объявление, вернее, я целая их череда. Итак, прошу ознакомиться с результатами поисковой экспедиции. Всего в сотне верст западнее Беломорска найдено месторождение железных руд. «Запасы оцениваются в шестьдесят или более миллиардов пудов», — сказал я. «О, щит!» — только и охнул американец, услышав перевод Семицкого. «Миллиард тонн?» «Именно», — подтвердил я. «И даже учитывая, что содержание железа едва превышает тридцать процентов, этого хватило бы Соединенным Штатам на дюжину лет». Странно, я думал, на американца будет жалко смотреть, а он держится бодречком и даже изображает радость за меня. А ведь должен был в лице перемениться. Не так давно он подписал соглашение, в котором брался обеспечить финансирование производства стали из местных руд, как нечто незначительное. И вдруг уясняется, что тут железа просто неимоверно много. Кажется, я просто недооценивал масштаб поддержки моих проектов якобамшифом и его банком. Ну да, он известный проводник идей свободы для русских евреев, а у меня тут почти треть предпринимателей этой национальности. Это к в скором времени даже Одессу переплюнем. Принято решение построить рядом с месторождением обогатительный комбинат, чтобы не таскать пустую породу, а между строящимся газкемского каскада будет построен завод по производству электросталей. Предварительные расчеты позволяют надеяться, что электроэнергии хватит на производство двух с половиной, а то и трех миллионов тонн стали в год. Байков с Черновым, кажется, прекратили дышать от восторга. Американец тоже, но уже по иной причине. Разумеется, таким способом имеет смысл получать только наиболее качественные стали. То есть речь идет о том, что к середине следующего десятилетия Россия станет крупным экспортером лучших сортов стали. Разумеется, это возможно только если отменить все пошлины на ввоз стали к нам. Мы, патриоты России и сторонники прогресса, будем добиваться этого всеми силами». Менделеев и Чернов соулыбались еще сильнее. Это было их давнее предложение объявить о постепенном снижении пошлин на ввоз стали вплоть до нулевых, чтобы стимулировать металлургов, совершенствовать свои предприятия и снижать себестоимость. Да, это правильно, подтвердил Мейсон. В Соединенных Штатах так и сделали, и теперь мы мировой лидер по производству стали. Поэтому, господа, на создание и развитие этого завода у нас есть всего пять лет, не больше. Вот я и предлагаю вам, я обернулся к Чернову и Бойкову, переехать в Беломорск и поучаствовать в разработке опытного производства. Я намерен сделать в Беломорске самую серьезную лабораторию, и зову вас туда, да и вас, Дмитрий Иванович, я приглашаю летние каникулы проводить там. Даже будущим летом это будет достаточно просто. Сядете на пароход и доплывете до Павенца, а там по железной дороге к тому времени уже без пересадок. «Приезжайте с семьей и отдохнуть и поработать. Я обещаю вам, будет интересно». Москва, 30 марта, 12 апреля, 1900 года, четверг. «Да, господин Нернзея, вы поняли абсолютно верно. Я хочу, чтобы вы построили мне в Беломорске самый большой и самый высокий доходный дом в России. Настоящий тучерез». Примечание так в начале 20 века в России называли «высотные здания». Название небоскреба закрепилось позднее. Эрнс Рихард Карлович Нернзея построил множество зданий, и одним из самых знаменитых является Нернзеевский дом в Большом Гнездовском переулке в Москве. Кстати, построен он был всего за полтора года. И времени у нас мало. Мне он нужен через два года, уже с отделкой. Вы с ума сошли? Да одно проектирование займет. У вас есть возможность прославиться на весь мир. Айрон Скарлович, в осени 1902 года я планирую закончить стройку Анегобалтийского канала. В Беломорск съедутся репортеры со всего мира и увидят это чудо, возвышающееся над городом и сверкающее хромом и никелем, с огромными стеклами, все в сиянии электрических огней и с парадной подсветкой, со скоростными электрическими подъемниками, исполненная комфорта. Вас? И только вас будут звать после этого строить тучерезы во все концы России. И я показал ему рисунки, на которых кое-как по моим рассказам и корявым эскизам было нарисовано подобие главного здания МГУ из моего будущего, того, которое на Воробьёвых горах. Таким и только таким я вижу этот храм будущего. Борт гиперзвукового аэростернника Осейетал Санкт-Петербург. двадцать седьмое июня две тысячи тринадцатого года четверг как и предполагал Алексей засесть за дневники американца у него так и не получилось беготня захватила все время до самого отлета но и на борту авиалайнера Леночка хоть и утомленная трудными невероятно затянувшимся из-за перелетов до гонку солнцем днем все же не заснула да и ему и самому не спалось сегодняшнее выступление перед важными дядями так взбудоражило мысли что заснуть не получалось А ведь предок снова не разочаровал. Нет, о самой борьбе за остановление семейного концерна Алексей, разумеется, многое знал, но все равно взгляд изнутри был неожиданным. Ведь получается, он вовсе и не стремился стать хозяином Севера. Его лишь толкала к этому неумолимая логика противостояния. Да и пресловутая революция моторов была вовсе не тщательно придуманным планом, а была начитая им, чтобы решить проблему дефицита рабочих рук. но и пристроить куда-нибудь отходы своих производств. Интересно, а все остальное он тоже наворотил безо всякого плана. Впрочем, что тут гадать? Вот вернутся они в Питер, он навестит деда, возьмет у него новую тетрадку и сам все узнает.